Глава 37. О мужчинах отличных и так себе. Я написала сообщение бабушке, что планирую взять аванс и пройтись по магазинам, на что она мне строго-настрого запретила маяцидурью. Дескать, у нее есть кое-какие связи, и она добудет мне платье по знакомству. Моя девочка самая красивая будет среди всей этой элиты. Покажешь им, что человеческие девушки – самые прекрасные. И не забывай называть имя дизайнера. Я тебе о нем сообщу завтра. Меня будут использовать как рекламу, но я не против. Не очень хотелось приобретать дорогое платье на один выход. Деньги мне еще понадобятся для периода поиска работы. После возвращения в казарму с места задержания Кларисы я все чаще об этом думала. «Мне обязательно нужна дистанция с Диего, я просто не способна видеть его с другими девушками». То, как липла к нему докторша, расстраивало до тошноты. Ко всему прочему, как только я появилась в столовую участке, за мой столик тут же подсела Мирабелла, соседка по казарме, с которой мы познакомились еще в первый день, но не встречались из-за разного графика работы. «Как ты?» – бодро спросила она – деловито расставляя на столе многочисленные тарелки. Поднос она загромождала практически в два ряда, как и многие копперы-оборотни. «Неделя практики прошла?» «Прошла. Я едва удержала вздох». «Тяжело?» «Вроде бы справляюсь, но напряжение жуткое. Тебе надо на тренировки ходить», посоветовала она, вгрызаясь в едва прожаренное мясо. Румянец удовольствия расцвел на ее смуглых щеках. От девушки буквально фанило, здоровьем и силой. Приятно посмотреть. Физические нагрузки отлично расслабляют. Спорт и секс. Ха, ты покраснела. С бучем замутила или с вита? Я бы не хотела это обсуждать. О чем бы ни говорили оборотни, если разговор длился больше одной минуты, то хоть шуткой, но обязательно затронет тему секса. Зал столовой был переполнен ужинающими коперами ночных и дневных отрядов. Я заметила, что редких сидящих в компаниях девушек обязательно да кто-нибудь обнимал. Отношения здесь не только открыто обсуждали, но и демонстрировали. Никто не считал это зазорным или неудобным. Никто, кроме меня. Людей было значительно меньше, чем двуликих. Почти все в дневных отрядах. Голубой мундир Копера из следственного отдела наблюдался только один. И сейчас он двигался к нам. — Привет, Ева. Уже пару дней пытаюсь с тобой поговорить. Никак не застану. Какая у вас теплая компания. Я присоединюсь, — сказала лейтенантша. — Я Ноа из Убойного. О чем болтаете, девочки? — Эй, — сказала Мирабелла, — у нас конфиденциальный разговор. Мне нужно кое о чем поговорить с Евой наедине. Мне тоже нужно и довольно срочно. Ева, а ты, оказывается, у нас очень популярная персона». Они смотрели через стол и искусственно улыбались. Но запах пороха стоял такой, словно перестреливались через линию фронта. Я подумала и принялась быстро доедать свои тушеные овощи. «Дамочка». Мирабелла ткнула коротко остриженным загорелым пальцем, прицеливаясь прямехонько в грудь, сидевший напротив с такой энергичностью, что если бы их не разделяло полтора метра, на здоровье последней я бы не поставила и гроша. Я наслышана о ваших интересах во втором отряде. Ты можешь, конечно, фантазировать о будущем, но фантазировать о будущем лучше, чем пытаться столько месяцев, и так смачно облажаться в прошлом. «Слабачка!» — парировала лейтенантша. Оборотница оттолкнула от себя поднос и поднялась, упираясь кулаками в стол. «Если бы ты была достаточно крепкой, я бы вызвала тебя в коридор и показала, насколько хрупки твои кости, человечка. И тогда мне пришлось бы остановить бешеную суку парой выстрелов в голову». От дурманящих паров ненависти я чуть не подавилась. Пришлось закрыться щитом и осторожно отодвинуться от стола. «Сожалею», – вздохнула я, посмотрев на почти полную тарелку. «Но я сама сейчас не могу ни с кем из вас поговорить. Во-первых, вы слишком эмоциональные, А это может плохо повлиять на мою нежную психику менталиста. Во-вторых, у отряда сейчас тренировка» так что я вынуждена вас покинуть. Не слушая возражений, я схватила поднос, сунула его проходящей мимо официантки и ринулась к выходу. «Постой! Нельзя тренироваться после еды!» — крикнула мне вслед Мирабелла. «Я переживу! А вот ваши скандалы — не факт!» Препирательство за столом было похоже на драку за парня. Причем я, кажется, догадывалась, за какого. Девушки могли слышать, что у нас с Диего недопонимание, а, следовательно, я не конкурентка. И в итоге они решили превратить меня то ли в источник для получения информации, то ли в подружку, которая сработает поводом для общения с тигром. Я шла быстро и думала, что оставила позади неприятный инцидент, как меня подхватили под локти с двух сторон сразу. «Тренировка, так тренировка», – проникновенно сказала Ноа. От нее сильно пахло сладкими цветочными духами. Почти удушающе. «Да, мы тоже присоединимся», — согласилась оборотница, сжимая мою руку с силой, способной ее оторвать. «Нам тоже надо мышцы размять». Мы шли по коридору, подобно трем закадычным подружкам. По крайней мере, мне улыбались с двух сторон. Девушки решили временно зарыть топор войны и решительно нацелились на участие в жизни второго отряда. «Стоп!» — сказала я, резко остановившись. И собралась послать обеих далеко-далеко, чтобы вот прямо они никогда не вернулись и не смогли меня донимать. Но а ведь это вариант!» Ловилась Фавора, может купиться на одну из этих готовых на всю девиц. Чем не прекрасный повод разорвать отношения? Хм, а это прекрасная идея. Пойдемте!» И мы двинулись снова. Я смотрела вперед, Кивала в такт слаженному щебетанию моих спутниц, вот только ноги шли отдельно от меня, передвигаясь сами. Наши отношения с Фаворой были тайными, встречи непредсказуемыми. Сколько их было? Четыре? Пять от силы. А боль уже такая острая, что внутренности скручивает. Что же было бы со мной в случае долгой привычки? Девушки, Сказала я, нажимая на ручку серо-синие двери зала для отрядных тренировок. Говорю сразу, я прекрасно вижу, у меня уже нос зудит от ваших эмоций, но помогать вам не буду, и мешать тоже. Ой, да ладно, мы все сделаем сами! Мирабелла пожала широкими плечами и втиснулась в помещение сразу за мной, оттеснив но. Поохотничи поведя носом, оборотница восхищенно осклабилась. «Держите меня, трое! Да тут самое красивое место в городе!» Лейтенант же встала с ней рядом. «Ты имеешь в виду тренировочный зал или этот великолепный комплект мышц?» «Трудно выбрать», — завороженно произнесла Мирабелла. «Здесь все прекрасно». Как-то быстро они спелись. Скорее всего, решили действовать, не мешая друг другу, чтобы не выглядеть сварливыми дурами. Мудрое решение. Я зашагала к центру, где в человеческих обличьях сражались Буч с Диего. В мокрых футболках, широких тренировочных штанах оба здоровенные, резкие и жестко атакующие, как два летящих навстречу локомотива. Тигр был ощутимо быстрее и почти не пропускал ударов. Зато если Буч попадал, звук по-настоящему пугал. При этом они кидали один другого с удивительной легкостью. Первым на нашу девичью компанию обратил внимание стоящий у края тренировочного поля Джок. «Эй, здесь идет закрытая тренировка второго отряда!» «А мы с Евой, по приглашению!» Быстро отозвалась Мирабелла. Вита с Джоком с удивлением на меня посмотрели, но спорить не стали, опять переключив внимание на сражающихся по центру бойцов, которые тоже нас заметили. Иначе с чего бы начали взвинчивать скорость? Точнее, ее стал увеличивать Диего, превращаясь в боевую мясорубку. По-другому и не назвать ту дикую череду быстрых ударов, которые заставляли складываться даже малочувствительного к воле Буча. Пара минут, и полутроль рухнул на пол. «Работаем на поражение!» Рыкнул Диего, срывая с себя футболку и отступая от поверженного противника. Я один против всех. Он по-прежнему не использовал магию, не переходил в боевую трансформацию. Мышцы на мощной спине рельефно перекатывались, будто под кожей тигр складировал мечи разных размеров. Я помню, какая гладкая на ощупь была эта кожа, и как мне нравилось ее касаться. На дие горинулись виты с жоком. Даже Буч поднялся, чтобы присоединиться к битве против командира. И я. Взвизгнула Мирабелла, тоже по примеру Фаворы, сорвав с себя футболку, оставшись в одном плотном черном лифе, закрывающем небольшую крепкую грудь. Сначала я забеспокоилась, не повредился ли тигр разумом. Но скоро стало понятно, что единственным соперником для него по-прежнему оставался только Буч. С остальными он расправился минуты за две. Еще минута ушла на выкидывание с поля Буча, с которым они некоторое время дрались почти на равных. Но в итоге по центру снова стоял один Фавора. Я заметила, что Мирабеллу он аккуратно перехватил на болевой прием и удалил с поля первой. Причем ее попытки обхватить Диего и перейти в максимально близкий бой быстро пресекались. Командир принципиально сохранял дистанцию. Разбились по парам на отработку блоков. — приказал Диего, довольно оглядывая лежащие и побаивающиеся подняться тела. «Разогрелись, теперь упражнения. Старший Буч. Эй, Мирабелла, куда собралась? Пришла поучаствовать, значит, остаешься». Пока он отдавал распоряжение, я понемногу отступала назад, скрывая за спину завораженно наблюдающей Ноа. «Пойду-ка я отсюда». Если у меня и была мысль потренироваться с командой, то вот прямо сейчас, после феерического выступления Диего, она пропала без следа. Нет уж, пусть каждый делает свое дело. А я лучше пойду и перечитаю показания Беноуза, распорядителя казино. Что-то в них меня еще в прошлый раз зацепило. Надо посмотреть внимательно и разобраться, что именно меня насторожило». Тихонько добравшись до двери, я выскользнула из зала, где Диего уже заметил Иноа, быстро присоединив ее к занятию. Я мстительно улыбнулась. Надеюсь, девушки вымотаются до состояния ползания. Хм, да я теперь приглашением на тренировку угрожать могу. Я еще ухмылялась, когда меня развернули, и по инерции я прямо носом ткнулась в широкую мужскую грудь, пахнущую фруктами, и еще чем-то пряным». Брезгливо уткнув пальчик рядом со соском, я холодно поинтересовалась, не поднимая глаз. «Не замерз?» «Ах, прости, наоборот, тебе было жарко, и пришлось раздеваться». «Вот зря ты об этом заговорила!» Низким мурлычащим голосом ответил тигр. «Для тебя теперь только разговоры. Все остальное к сегодняшней докторше. Или к девушкам в зал возвращайся». «Полюбуешься, как они ради тебя дерутся?» Фавора мягко прижал ладонью мой палец к своей груди. «Нет, Ева, другие меня не интересуют. Если бы тебя ревность заводила, я бы еще немного поиграл. Но ты плохо реагируешь, зришься, поэтому я лучше воздержусь». «Хотелось мне кое-что сказать о его воздержании, но, боюсь, неверно поймет». В коридоре спортивного отсека было безлюдно, но в любой момент могли появиться сотрудники или из двери зала выглянуть кто-нибудь из отряда. Диего рисковал, и я никак не могла понять, зачем. Я предложила отличную сделку. Освобождать захваченный в заложнике указательный палец пришлось силой, упирая левой ладонью в тигра. «У тебя в команде будет менталист. Я получу свой опыт на практике». Я о заметь, и все довольны. Не нужно прятаться, обманывать окружающих. Если тебе нужен секс, судя по цирку, которую я только что видела, с участием прибежавших девушек, ты его всегда найдешь вне отряда». «Я и не отрицаю. Мне нужен секс. С тобой». Он сказал это абсолютно спокойно, даже жестко, как гвоздь забил. «А мне нет. Я вообще не собираюсь становиться любовницей на довольствие». Я не могу на тебе жениться. Проклятие! Я и не предлагаю играть в свадьбу. Да я тебя почти не знаю. Чего же ты хочешь? Узнать? Для этого надо общаться. В отсек зашел кто-то из коперов. Диего взглянул на него так, что того в секунду сдуло назад. Командир помолчал и решительно продолжил. Говори, Ева, чего тебе нужно? Не хочешь, чтобы я тебя обеспечивал? или жить со мной не хочешь. Так скажи, что тебе надо, не молчи. У тебя есть голос и твое мнение. Я его выслушаю и приму. Ты же поняла, что я на крючке, что срываюсь, как мальчишка. Увидел тебя в зале, думал, ты мириться пришла. Буч, кажется, тоже так решил. Никогда раньше он так не поддавался, не падал от одного удара. Меня в лучшем свете подавал. Диего хмыкнул. Я же тебе нравлюсь. И я от тебя без ума маленькая. Пошли ко мне в комнату, покажу, насколько. Насколько я прекрасно помню, а прямо сейчас еще и чувствую. Прошипела я, стараясь отстраниться. А чего я хочу, я сама не знаю. Просто дай мне время. Ты же менталист. Расслабься. Ощути, чего тебе хочется. Его близость и шепот кружили голову. Слабеющие коленки не иносказания. После общения с Диего я знаю это совершенно точно. Я слышала, что феромоны возбужденных оборотней крышу сносят, но для меня судьба выписала личный ураган, который пробивался через все мои защиты. Пора срочно менять тему разговора, а потом бежать со всех ног, в смысле уходить под любым благовидным предлогом. Я отшагнула, увеличивая дистанцию. Насчет менталистов. Ты увиделся с Владимиром. Что он сказал? — Владимир? Фавора сделал паузу на имени, внимательно меня рассматривая, но уже не пытаясь приблизиться. — Вы с ним настолько хорошо познакомились? — Не знал. Когда я вернулся в кабинет, психолога не было. Остался только поломанный стол и испуганная секретарша. Ей пришлось признаться, что Клариса посещала Трильяка в качестве клиентки. Кстати, ее брат был этим недоволен и пару раз пытался откупиться от доктора, чтобы тот отказался от приема сестры. Надо же, она пыталась вытащить Крейга из сот, а он ее от психолога. У каждого в этой семье свое понимание плохого и хорошего. А что сказала Лиза, которая секретарша? Она объяснила, почему Клариса разозлилась на трильяка. «Я старательно произнесла фамилию психолога вместо имени». «Да». Девица Дюран принесла какую-то фотографию, порвала ее на клочки и напала на беднягу. Все произошло в секунду. «Помнишь, как он пролетел мимо нас?» Секретарь сказала, сидеть потом не мог. Ей пришлось отправить своего начальника в больницу, пока мы разбирались с Кларисой на крыше. «Завтра перед казино...» Съездим к нему и возьмем показания. Больше нам допросить некого. Сама понимаешь, от магического ожога волчица еще долго будет регенерировать. Я задумчиво кивнула. Вопросы множились, я с удовольствием завтра задам их Трилику на больничной койке. Учитывая новые обвинения, ему не отвертеться. И особенно хотелось бы остаться с ним наедине хотя бы на пару минут. Проверить, что он думает насчет моих необычных реакций. Диего! Две тренировочного зала распахнулась рывком, и оттуда почти выпала Мирабелла. Всклоченная с багровыми щеками нам нужно поговорить. О, мне пора! быстро среагировала я. Клочки фотографии в лаборатории я пойду посмотрю. Лаборатория уже закрыта. Диего увернулся от пытающейся ухватить его за локоть обратницы. А из двери уже выскочила Ноа, потирая скулу и азартно оглядываясь. «Ева! Спешу! Пока-пока! Тебе еще тренировку заканчивать, и девочки с тобой поговорить хотели!» Заявила я и рванула по коридору, оставляя командира на растерзание. Кажется, вслед прозвучало нечто вроде стона предательница, но, скорее всего, мне послышалось.